Глава 10. Вечерело, но движение на дороге наоборот оживлялось. В преддверии выходного дня люди спешили развлекаться. На улице напротив аукционного дома авто притормаживали из-за знака ограничения скорости, так что мне оставалось лишь выбрать, к кому подсесть. Чтобы не устроил скандалы сходу и не остановился выяснять отношения. Как назло, ни одного мотоцикла поблизости. Зато есть медленно ползущий лимузин. Будто подслушав мои мысли, он остановился окончательно. Кого-то подбирать собрался. Рядом два театра, казино и шесть отелей разной звездности. «А, вижу! Цокает каблуками дамочка в Боа. Платье чуть короче моего. Сама едва совершеннолетия отметила. Отлично!» Быстро пересекаю проезжую часть и вроде бы случайно задеваю плечом спешащую на свидание красотку. Благо, чары в кольце-артефакте и еще до конца не выветрились. Из последних сил набрасываю на скорую руку состряпанную иллюзию. Девица остается стоять столбом, а я впархиваю в лимузин беззаботной пташкой. Заднее сиденье занято. Представительный, совершенно седой старик держит в руках два бокала шампанского. А Нора поцелеповато прищурился дед. «Я за нее!» Бодро отозвалась я, потрепав пассажира по коленке. Он покорно затих. В его возрасте даже полезно. Давление нормализуется, как после небольшого дневного сна. Лимузин тронулся. Я всмотрелась в тонированное заднее стекло. Преследуют? Вроде бы нет. Ощущение пристального взгляда в спину не отпускало. Слишком легко я выбралась. Ни погони, ни сирен. Не мог же Айзенхарт явиться в зал один, без ловцов. «Без подкрепления? Без поддержки?» «Или мог?» «Тогда получается, что я его занатно подставила». С другой стороны, Руфа не в чем обвинить, кроме нескромного поцелуя с подозреваемой. Обыщут, ничего не найдут и отпустят под расписку. Даже клятву магическую не возьмут. Здесь про такое не слыхивали. «Эй, останови!» Постучала я в стекло водителю, заметив, что мы уже миновали три квартала. «Машина приметная, меня по ней найдут в момент. Вижу стоянку такси, в том числе автоматизированных. Их-то мне и нужно». Полчаса спустя на перроне стояла скромная, ничем не примечательная женщина средних лет, замотанная бытом и уставшая до нельзя. На правом локте покоилась объемная корзина, одна из моих любимейших маскировок для кофра. Наглухо закрытый ворот плотной блузы скрывал покоящийся на груди кулон. От украшения исходило тепло, мерно распределявшееся по телу. Сначала я опасалась ожога и была готова срывать его, если начнет нестерпимо печь. Но нет, камень приятно согревал кожу, не более. Поезд вышел по расписанию. Я устроилась в одном из отдельных купе для пассажиров, предпочитающих тишину, и уткнулась лбом в прохладное стекло. Совесть, никогда не поднимавшая головы. Сегодня решила реабилитироваться по полной. Правильный ли я сделала выбор? Может, следовало рискнуть и вернуться в крестогар с Руфом? Рассказала бы все, как есть. Он бы точно поверил. И что дальше? В вместе? Ведь его коллеги вряд ли отнесутся ко мне с пониманием. Какая разница? Я и так в бегах. Только сейчас за моей спиной его теневое величество Манкорн а Айзенхарта прикрывать некому. Оторвать его от привычного мира и закинуть в криминальный — не лучшее решение. Низковисящая луна летела следом за поездом, отмечая длинными дорожками многочисленные озера. Я вышла на конечной, осмотрелась, запоминая сошедших пассажиров, и двинулась вдоль убегающей вдаль улицы как окраине. Там, в подвале небольшого заброшенного домика, меня ждет неучтенный портал, Потому дом и забросили. Начали пропадать жильцы. Они, естественно, пропадали не на совсем, просто проваливались в параллельный мир. А поскольку переход односторонний, обратно вернуться не могли. Никто их не пустит. Не хватало еще, чтобы в Рунинфельде вспомнили о магии и заявились в соседнее измерение с оружием. Но слава о заброшенном жилище пошла дурная, потому в качестве временной перевалочной базы оно подошло идеально. Я поднялась по скрипучим ступеням, поморщившись, пригнулась, чтобы не получить паутины в лицо, и услышала доносящиеся из подвала голоса. Разговаривали двое мужчин. Слов не разобрать, перегородки глушили, превращая беседу в невнятное бормотание. Под моими практичными ботиночками скрипнула половица. Как на зло муассаниты закончились. Подпитки взять неоткуда. Если это простые бродяги, я их и так скручу. А если полицейские, да с оружием? Мистера, спускайтесь уже. Заждались? Заорал снизу помощник отца. Да так громко и неожиданно, что я схватилась за сердце. Помилуйте, Гевур, зачем так кричать? «Я чуть инфаркт не словила», — недовольно заявила, спускаясь по подгнившим ступенькам. Иллюзию заброшенности поддерживали тщательно, то есть не убирали и не ремонтировали ничего, предоставив времени и ветрам добивать домишка. Однако и полностью развалиться не позволяли, еще снесут чего доброго, сравняют подвал с землей и прощай портал. «Почему вы здесь? Мы же договаривались. Тут я переступила порог и осеклась» потому что кроме Гивура и одного из его наемников на полу лежал связанный мужчина. Лежал спиной, но его макушку я бы узнала из тысячи. Да и смокинг только что видела. А его зачем? Других слов у меня не нашлось. Что за ерунда? Отец никогда не занимался похищением людей. Я не в счет. И то он нанял для этого посторонних. Или Руф сам влез и попался. Но как успел сюда раньше меня и откуда узнал? За тобой бросился идиот. Гивур собрался пнуть пленника в спину, но наткнулся на мой горящий взгляд и передумал. Ну, мы его и того. Все равно мистер Монкорн приказал его захватить. Очень удачно получилось. Под ногами закачался пол, в том числе от переутомления, но больше от шока. Приказал? Когда? Когда вас отправлял? Нас тут же следом», — пожал плечами помощник. «Что, двинули?» Не дожидаясь моей реакции, он одним движением подхватил Руфа и закинул на плечо. Я сочувственно поморщилась. Если бедняга в сознании, он сейчас может и с ужином расстаться. Но нет, ни стона, ни вскрика. Видимо, вырубили чем-то. Он хоть жив, голос помимо воли дрогнул. Гивур коротко хохотнул. Конечно, жив. Сдался он нам трупом. И первым шагнул в почти незаметный в темном углу, мерцающий синеватыми искорками портал. Я последовала за ним. Но вдохнуть наполненной магией и прелым осенним листом воздух не успела. На запястьях защелкнулись антимагические наручники. «Не поняла», — призналась вслух, глядя в лицо папеньке. Он стоял на краю оврага, небрежно облокотившись о корягу и скучал. Сам приехал меня забирать, не поленился и целый отряд с собой привел. Ноги подкосились, но рухнуть я не успела. «Что тут непонятного?» вдохнул родитель, кивком поручая меня заботам служанок. «Ритуал проводить будем. Мне совершенно некогда тебя уговаривать и что-то доказывать. Несите ее в машину». «Какой еще ритуал? Ты что задумал? С ума сошел?» Я дернулась в сомкнувшейся на моих локтях хватке и с ужасом поняла, что сил у меня, как у новорожденного котенка. Трепыхаться могу, а сделать что-то... Нет, тело словно сковало свинцовым панцирем. Ногой пнуть противника и то не в состоянии. Да что там, дышу с трудом. Каждый вдох приходилось проталкивать в легкие. Мистер Манкорн приподнял мой подбородок одним пальцем и заглянул в лицо сама бы я и головой не пошевелила сделаю из тебя настоящего дракона оскалился он хищно а парня твоего у себя придержу чтобы ты не попыталась натворить глупостей я заметил ты питаешь к нему некую слабость надеюсь его жизнь станет достаточной гарантией твоего послушания я скривила губы в подобии усмешки сопротивление глупости и если бы Я пальцем пошевелить не могу. Меня волоком оттащили к Юбка цеплялась за кусты. Ткань порвалась в нескольких местах с треском. Хорошо мой кофр не оставили. Одна из служанок подобрала его и понесла. Осторожно, чтобы не сработали защитные заклинания. Понимает, разбирается. Портал открылся на склоне оврага в лесу. Впрочем, как и большинство диких, те, что располагались в городах и работали относительно стабильно, Сразу брали в оборот. Либо переносили на существующую портальную станцию, либо, если структура недостаточно стабильна, закрывали напрочь. Прибывающего без сознания Руфа бесцеремонно кинули в багажник. Его голова с гулким стуком обо что-то ударилась. Я прикусила губу. И сама бляпалась, и его втянула за компанию. Вот почему, почему он за мной попёрся? Совесть терзала меня всю дорогу, благо ехать нам было недалеко. С двух сторон меня зажали крепкие тела служанок. Подозреваю, в свободное время они наемничали не хуже мужчин. Наверное, я бы сумела с ними справиться, если бы не блокираторы. И неуязвимая Айзенхарт за спиной. Сама, возможно, избежала бы, но на растерзание папеньки я своего мужчину точно не оставлю. Пришлось стиснуть зубы и сидеть, хотя отчаянно хотелось, расползтись лужицей по сиденью. Но я тратила остатки воли на то, чтобы держать подбородок повыше, а спину ровнее. В усадьбе мы прямо из подземного гаража поднялись на крышу. Когда створки лифта открылись, я изумленно вытаращилась. Не раз забредала сюда в перерывах между обсуждениями плана и подготовкой и отдыхала душой среди зелени. Но сейчас внешний вид террасы резко изменился. Вместо небольшого сада с деревьями в катках и цветочными вазонами — ровная плитка. Сверху еще что-то настелено для гладкости, полупрозрачное, почти как пленка. Меня что, в жертву приносить собираются? А это все, чтобы кровью мрамор не заляпать, горничных не утруждать. Манкорн сказал «сделать дракона» но не уточнил, каким образом. Из меня его вырезать, что ли, будут? Мысли ворочались с трудом. Блокировка магии влияла не только на тело. Мозг давно голодал, недополучая энергии, и сейчас норовил вовсе выключиться. В глазах темнело, но я понимала, что если потеряю сознание, задохнусь и старательно цеплялась за реальность. Почти лениво пронаблюдала, словно со стороны как меня раскладывают на ледяном покрытии. Одежду срезали, чтобы не заморачиваться застежками. Спасибо не полностью. Оставили белье, как последний бастион. Учитывая, что оно было кружевное, так себе преграда, но хоть что-то. Руки пристегнули массивными обручами, растянув стороны, как во время древней казни. Ноги сковали вместе. Оковы весили вроде бы немного. Подручные папеньки таскали их без особых проблем. Но, встав на место, намертво придавили меня к полу. Отмычку бы. Я машинально огляделась в поисках кофра. Ах, да, он остался в машине. Хорошо, хоть из леса захватили. Вещь дорогая. А уж сколько внутри ценного. Самое ценное в данный момент висело у меня на шее. Кулон никто снять не удосужился и не собирался. Отец подошел, оценил получившуюся композицию, мельком глянул на кулон и одобрительно кивнул. Умница, сама надела, прямо как чувствовала. Присел у моей головы на корточке и погладил по макушке, как маленькую. Я дернулась, пытаясь увернуться, ожидаемо, без толку. Но Манкорн посыл уловил. Вздохнул. «Я ведь ради тебя стараюсь» увещевающе заявил он. «Представь, вечная молодость, бесконечно долгая жизнь. Ты сейчас стареешь куда медленнее обычных людей. Но это ничто по сравнению с драконьей живучестью». Взгляд невольно метнулся к дверям лифта, из которого как раз выносили плотно обвязанного веревками Айзенхарта. «Получается, я останусь юной и прекрасной, а он рано или поздно состарится?» Раньше я надеялась на то, что продолжительность существования магов дольше. Но, похоже, для драконов вообще законы природы не писаны.